87-ое. Сидит, и ревет. дитя неразумное. Видно макаронику и правда не перепала. А может, он просто так за ней волочится, из любви к искусству, с бабой до утра препарировать отношения. Надо быть таким же дурным, как она. Подружке Ани отчет поступит, там и посмотрим. Денис, пожалуйста, сядь. Сядь рядом. Опустился на кровать. Она подбиралась, бубнила что-то про настоящее отношения, вслушиваться не стал. Пусто весь день было. Хотел покидать ее вещи в коробку, рука не поднялась. Подобралась, ладони положила на плечи, сопит в затылок, шмурыгает и пальцами жмакает, как кот, когда когти точит об одеяло. Отстранился, встал. «Мне к тебе духу надо ехать».